22 серия. Через 15 минут Роджер находился в офисе токсидермиста. Человек лет 35 с ясными глазами улыбнулся мальчику и, поглядев на коробочку, поинтересовался: "Черепашка? Вам что не докладывали?" "Ах да", улыбнулся токсидермист. "Ящерица. Мне ещё какое-то имя называли. Марта", напомнил Роджер. "Вот-вот. Чудесное немецкое имя. Давайте ее сюда. Роджер протянул коробку и сел к хозяину в полоборота. Так, так озабоченно проговорил мастер по изготовлению чучел. Как же это произошло? Я обязан отвечать? Вовсе нет. И тем не менее спросил. Виви секция? У нас есть такое приспособление, с помощью которого режут на тонкие ломтики сыр с такой большой ручкой. «Мы резали сыр, Марта пробегала и...» «Какая драма, с чувством произнес таксидермист!» «Драма наша, ваши деньги», – добавил Роджер. «Да-да, именно так. Но бывает и наоборот. Какой-нибудь охотник хочет сделать на память из трофея чучела, и никакой драмы нет». «Вон, видите, – таксидермист указал в дальний угол мастерской. Охотник, мастер своего дела, попал белке прямо в глаз». И желает, чтобы я след от дроби красным отметил. Но что ж сделаю глаз красным? Вообще-то всяких там дохлых ящериц, попугайчиков и змеек родители детишек приносят, чтобы сохранить им добрые воспоминания о друге. А вы, молодой человек, исключение. Вы сами принесли свою привязанность. «Она не сдохла», – вздернул бровью Роджер. «Она умерла». «Ну, пусть так». Давайте вашу немецку сюда. Когда готово будет? поинтересовался мальчик, передав ящерицу токсидермисту. Заходить через неделю. Роджер выплатил мастеру гонорар, получил расписку и, выйдя вон, вновь остановил такси и назвал адрес зоомагазина. Там он совершил оптовую покупку и в специальном ящике принёс её домой. 8 9 он пересадил десятую ящерицу в аквариум. И тем же вечером роджер задушил одну из ящериц тонкой, но очень прочной нитью и всё вглядывался в бусиновые глаза зверюшки. Но и второй эксперимент был признан неудачным. На утро Роджер отыскал в телефонном справочнике 10 контор, занимающихся набивкой чучел, и, позвонив в первую, договорился о встрече. Через 2 недели отец Себастьян обнаружил, что сел в исповедальне на что-то постороннее. Капеш какой-нибудь скромный подарок, подумал священник. При свете дня он увидел в коробочке великолепное изготовленное чучело ящерицы, к лапке которой была привязана бумажка с надписью Марта. «Не смейся», — проговорил старик рассерженно, — «давай, пацан». И он дал. Коротко, почти без замаха, ударил по новенькому мячу. При этом нога его, как у заправской балерина, задралась после удара в шпагате к небесам. Мяч, словно камень из рогатки пущенный, влетел в правую от вратаря девятку — и запутавшись в сетке повис у задней штанги. Ещё раз сможешь? Сколько, пожал плечами. "Котни, мечишка", попросил обескураженного Рената старик. "Установили мяч с другой стороны". Ренат присел и слегка перетаптывался с одной ноги на другую. Когда он качнулся вправо, Колькина нога будто сама приняла решение, разогнулась и щечкой закрутила мячик влево. И вновь снаряд запутался в сетке. Ренат даже прыгнуть не успел. Эти эксперименты разглядели с другой стороны поля и подтянулись посмотреть на небывалое. Если бы сколько до этого хоть сколько-нибудь интересовался матчами, то признал бы в молодых людях почти весь цвет советского футбола. Сборная. Что притащились с сделанным раздражением, поинтересовался старик. "Своих дел нет?" Так посмотреть отозвался один молодой налысый. "На да интересно, как Рейнатку пацан рвёт", признался второй, с чёрными усами и южным носом. "Сможешь?" наклонился к самому колькеному уху старик. "Попробую". Установили мяч на тридцатипятиметровую отметки. Старик погнал всю команду за ворота, а Кольке посоветовал: "Разбегись слегка". Он разбежался и ударял, что было силы. Мысок опять взлетел к облакам, за воротами охнули, только вот по мечу Колька не попал. Зато кусок выдранного газона улетел на трибуны. Не заржали, как водится, просто интерес потеряли, что-то стали говорить друг другу к эпизоду не относящиеся. А Ренат принялся бить подошву и бутс от штангу, очищая обувь от земли. Давай ещё, почти приказал старик, только делай сам, как знаешь. Никого уже пацан не интересовал, только Ренат напряжённо стоял в рамке. Колька, бледный с тонкими бесцветными губами, глянул на свои ноги. И опять вдруг саданул по мячу с левой, так что снаряд хоть и полетел чуть над головой вратаря, но с лёгкостью пробил руки Рената и вдобавок угодив в ворота, растянул сетку так, что на излёте бацнул в голову грузили. Тот выматерился, и все засмеялись, даже сам ушибленный усач. Только старик не смеялся. Он подошёл к воротам и тихо рассказал южному человеку, что если он ещё раз ругнётся на стадионе, то в Голландии не сможет купить для своей любимой тюльпанов. Не потому, что в Голландии не отцвели, а потому что он вместо Амстердама поедет на центральный рынок и сам будет торговать тюльпанами. грузин хотел было вспылить, но его остановили товарищи. Все свободны, проговорил старик тихо и подошёл к Кольке. Не устал? Колька отрицательно поматал головой. Любишь футбол? Не знаю, честно ответил он. Как тебя зовут? Николай Писарев. Хочешь учиться в спортивной школе, Николай Писарев? Можно, согласился Кольк. Хорошо. Старик улыбнулся. Достал из кармана блокнот и ручку, что-то написал на листочке и, вырвав его, вручил Кольке. «Адрес школы. Будь завтра к восьми тридцати. Понял?» «Понял», — кивнул Колька. «Да. А знаешь ты, кому?» — в голову попал, — спросил напоследок старик и сам ответил. «Тому, чье имя у тебя на груди написано». Но через 3 месяца Колька понял, что футбол не его стихия. Хотя всё получалось как у обыкновенного гения. В атаку он учился ходить быстро и чудесеньком расправлялся с защитниками. Штрафные получались на загляденье, как в фильмах пособиях. Но чего-то Кольке опять не хватало. Снова какая-то маета поселилась в его душе. Отчего он пребывал в грустном расположении духа и засыпал по ночам в школе позже всех, тоскуя, как одинокий пёс. Даже при воспоминании о бабке с её жареной картошкой слёзы на глаза накатывали. Хотелось вернуться домой, в свой двор. и жить жизнью простой, каждодневной, а не готовиться постоянно к важной задаче и будущей чести защищать престиж могучей Родины. Но обещание старику с известным лицом было дано, возвращаться во двор неудачникам было невозможно, и Колька носился по полям, вколачивая мечи во вратарские сетки. Однокашники его не любили и за выдающийся талант, и за то, что он уже в шестнадцать за дубль играл, а значит, получал классную форму, более свободный режим и на карманные расходы ему в клубе выдавали. Впрочем, не любовь при том свою не выказывали, так как чревато сие было последствиями. За обиду, нанесенную Николаю Писареву, Любого не то, что из школы и из команды бы выгнали. Частенько наведывался старик и спрашивал: "Как?". "Нормально", отвечал форвард. А в последний раз старик сообщил, что вскоре Николаю Писореву предстоит играть за основной состав. Самым молодым в истории клуба будешь. А он даже спасибо не сказал. Его признали лучшим игроком сезона, и он стал почти звездой в огромной стране. Иногда он навещал бабку, приезжал руля новеньким Жигулёнком и, наслаждаясь жареной картошкой, глядел во двор грустными глазами, как будто пытался что-то отыскать на футбольной коробочке. где по-прежнему рубились дворовые с соседскими, только что-то фасольянца видне не было в судейх. Во втором своём сезоне он забил ещё больше мячей и стал кандидатом в сборную. Перед встречей с поляками Николай подошёл к Давиду Кипиани и попросил прощения за что удивился в Тбилиси. А помните, несколько лет назад мальчишка в лужниках вам мячом по голове въехал, Еще на нем майка была с надписью «Кипиани». «Ты, что ли?» «Я...» «Не ошибся, старик», – покачал головой Давид и, приняв на грудь тренировочный удар, побежал на другую сторону поля. На третий год футбольной карьеры пришелся пик Колькиной тоски. Во второй половине сезона он перестал забивать... Лишь вяло бегал по полям Союза, Зато переключился на своих поклонниц, Коих набиралось в каждом городе великое множество. Он сбегал из расположения команды И все ночи напролет сжимал в своих объятиях Сладкие девичьи тела. Там и содержалась огромная Колькина тоска, а tudo исходило могучим сладким на обманное мгновение потоком отнимая физические силы лишая ноги таланта